Глава восьмая. До самого конца. Сталин оказался редким стратегом, планирующим историю, феноменальным номинальным тактиком, организующим победы под чужим знаменем и чужими руками. Авторханов. Происхождение портократии. Страница 356. Был только один человек,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 Исключительность положения Шапошникова подчеркивала Сталиным и раньше, когда Шапошников еще не имел маршальского звания, когда он еще не был начальником генерального штаба. Маршалов Сталин называл «товарищ Тухачевский», «товарищ Блюхер», «товарищ Егоров», а Шапошникова, который еще на такой высоте не стоял,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 Ключ к пониманию последующих событий, включая Вторую мировую войну и все ее следствия. Теория была простой, понятной, логичной и, несомненно, правильной. Сталин понял ее, оценил и положил в основу свои стратегии. Вот почему, читая труды Шапошникова, его сподвижников и оппонентов, понимая ход их мысли,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 И он выхватывает пистолет и наводит на вас, стараясь обогнать хоть на долю секунды. Если вы опоздаете на эту самую долю секунды, он вас убьет. Пятое. С мобилизацией нельзя играть. Если вы будете часто хвататься за пистолеты и наводить их на соседей, взводя курки, это плохо кончится для вас. Шестое. Решившись на мобилизацию, Надо твердо идти до конца, начинать войну. Седьмое. Мобилизация не может быть частичной. Мобилизация – это процесс наподобия беременности. Женщина не может быть немножко беременна. Вопрос ставится – да или нет. Именно так ставится вопрос и в государстве. Переводим весь государственный аппарат, промышленность, транспорт,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 как напряжение всех сил и средств, необходимых для достижения победы. Книга завершается решительным заявлением. Мобилизация есть война, и новопонимание ее мы не мыслим. Сталин не просто разделял взгляды Шапошникова. Сталин имел те же самые взгляды. Сталин не делал различия между процессом захвата власти в своей стране